Но тут произошло нечто удивительное. Откуда н е возьмись, к ним спланировал огромный дикий гусь. Распластав крылья, он кричал и кричал так громко, что даже дети на крыше, ослепленные ненавистью, услыхали его и стали оборачиваться один за другим. «Кайса!» — радостно в о с к л и к н у л а Лера. узнав Дэймона Серафины Пэккала. Дикий гусь снова издал пронзительный крик, разнесшийся по всему небу, а потом ринулся на мальчика в полосатой тенниске и взмыл вверх в сантиметре от его лица. Тот, испуганный, упал назад, соскользнул по крыше вниз и свалился на землю, а через несколько секунд и другие завопили от испуга, потому что в небе появилось еще... Что-то, увидев в ясной синеве несущиеся к ним черные фигурки, л е р а издала ликующий клич. «Серафина Пекала! Сюда! На помощь! Мы здесь! В павильоне!» Дюжина стрел со свистом рассекла воздух. Потом еще одна и еще... Их спускались тетивы так быстро, что они оказывались в воздухе почти одновременно с предыдущими. Стрелы летели с крыши, над балконом и с грохотом ударялись о черепицу. Ошеломленные и растерянные, дети на крыше почувствовали, что весь их боевой пыл куда-то улетучился, а на его место хлынул отчаянный страх – Кто эти женщины в черном, бросившиеся на них с небес? Как это могло произойти? Вдруг это привидение? Или призраки какой-то неведомой разновидности? Плача и визжа от ужаса, они попрыгали с крыши. Некоторые упали неудачно и, хромая, заковыляли прочь. А другие с тремглав понеслись вниз по склону, ища спасения». но они уже перестали быть толпой и превратились в обычных напуганных детей с п р е с т ы ж е н н ы м и лицами. Через минуту после появления дикого гуся последний ребенок выскочил из павильона и теперь тишину нарушал только легкий свист веток, на которых ведьмы кружили в воздухе. Уилл смотрел на них в изумлении, не в силах вымолвить ни слова. Зато Лера прыгала и кричала в восторге. «Серафина Пеккала, как ты нас нашла? Спасибо тебе, спасибо! Они хотели убить нас! Спускайся сюда, быстрее!» Но Серафина и остальные ведьмы покачали головой и, снова набрав высоту, стали описывать круги далеко в небе. Дэймон Гусь развернулся, И пошел на снижение Вскоре захлопав огромными крыльями Чтобы погасить скорость Он со стуком сел на крышу под самым парапетом «Приветствую тебя, Лира!» — сказал он «Серафина Пеккола не может спуститься на землю И остальные тоже Здесь полно призраков Вокруг павильона их не меньше сотни И со всех сторон собираются новые. Разве вы их не видите? Нет, для нас они невидимы. Одну ведьму мы уже потеряли. Больше рисковать нельзя. Вы сможете сами отсюда выбраться? Наверное, да. Спрыгнем с крыши, как другие дети. Но как вы меня отыскали? И где... Потерпи немного Надвигается новая опасность И она еще серьезнее Выбирайтесь отсюда поскорей И бегите к лесу Они перелезли через парапет И потихоньку боком Спустились по разбитым черепицам К водосточному желобу Здесь было уже невысоко Прямо от здания Начинался пологий Травянистый спуск к вилле п е р в ы й прыгнула лира а за ней Уилл. Он перекатился по траве раз-другой, оберегая раненую руку. Она опять была вся в крови и сильно болела. Его повязка размоталась, и конец ее волочился по земле. Уилл начал сматывать ее, и тут же рядом с ним на лужайку опустился дикий гусь. «Кто это Лира?» спросил Кайса. «Его зовут Уилл. Он идет с нами. — Почему призраки тебя избегают? Дэймон Гусь обратился прямо к Вылу. К этому времени Выл уже перестал удивляться чему бы то ни было и спокойно ответил. — Не знаю. Мы их не видим. — Постойте-ка. И он замер на месте, пораженный внезапной мыслью. — Где они сейчас? — спросил он. — Где б л и ж а й ш и е из них? — В десяти шагах ниже по склону, — ответил Дэймон. — Они стараются держаться от тебя подальше. Это очевидно. Уилл вынул нож, повернулся в ту сторону, и Дэймон тихо зашипел от изумления. Но Уилл... не успел совершить задуманное, потому что в этот момент рядом с ним приземлилась ведьма на ветке облачной сосны. Его п о р а з и л о не столько ее способность летать, сколько ее ошеломительная крация, свирепый, холодный, ясный взгляд ее прекрасных глаз и белые обнаженные руки, такие юные на вид, хотя было понятно, что это впечатление обманчиво. «Твоё имя у и л спросила она. «Да, но...» «Почему призраки тебя боятся?» «Это из-за ножа. Где ближайший? Скажите мне, я хочу убить его!» Но прежде чем ведьма успела ответить, к ней подбежала Лира. «Серафина Пеккала!» в с к р и к н у л а она, бросилась к ведьме на шею и обняла ее так крепко, что Тара смеялась, целуя ее в макушку. «Ах, Серафина, откуда ты только взялась? Мы были... Ты же видела этих детей! Они ведь дети! И они хотели убить нас! Мы уже решили, что нам конец, и... Ах, я так рада, что ты прилетела! Я думала, что никогда не увижу тебя снова!» Серафина Пеккола посмотрела над головой Лиры на кучку призраков, которые явно держались поодаль и перевела взгляд на Уилла. «А теперь слушайте», сказала она, «в лесу, неподалеку отсюда, есть пещера. Идите по холму вверх, а потом по опушке налево. Мы могли бы «Отнести туда Лиру, но ты слишком велик, и тебе придется идти пешком. Призраки отстанут, нас они не видят, когда мы в воздухе, а тебя боятся. Там и встретимся. Это в получасе ходьбы». И она снова взмыла в небо. у и л прикрыл глаза от солнца и видел, как она... и другие грациозные фигуры в развивающихся одеждах повернули в сторону леса и стремительно понеслись туда. — Как хорошо, что мы спаслись, Уилл! Теперь с Серафиной Пеккала нам больше нечего опасаться, — сказала Лира. — Я и не думала, что снова ее увижу. А она появилась в самый нужный момент, правда? Точно так же, как тогда в б о л в а н г а р е Весело болтая, словно уже забыв о недавней схватке, она первой зашагала вверх по склону к лесной опушке. Уилл молча двинулся за ней. Его руку все время дергало. И каждый толчок пульса означал потерю очередной маленькой порции крови. Он прижал руку к груди, стараясь выбросить из головы эти мысли. Дорога заняла у них не полчаса, а добрый час и три четверти, потому что несколько раз Уиллу приходилось останавливаться и отдыхать. В пещере их уже ждали костер, жаркое из кролика и Серафина Пеккала, помешивающее что-то в маленьком железном горшочке. «Покажи мне свою рану!» Это было первое, что она сказала у и л у и он без возражений протянул ей руку. п а н т е л и м о н обернувшийся котом, с любопытством наблюдал за происходящим, но у в ы л отвернулся. Ему не хотелось видеть свою изуродованную кисть. Ведьмы тихо посовещались друг с другом, после чего Серафина Пеккола сказала. «Каким оружием нанесли эту рану?» в ы л л молча достал нож, и отдал его ведьме. Ее спутницы смотрели на чудесное оружие удивленно и недоверчиво. Они еще никогда не видели ножа с таким острым лезвием. Одними травами тут не обойдешься. — Нужен заговор, — сказала Серафина Пеккола. — Ладно, мы сделаем все необходимое. К восходу Луны будем готовы. А пока ложись спать. Она налила ему в маленькую костяную чашечку какого-то обжигающего зелья, чья горечь была смягчена медом. Он выпил его, лег и вскоре погрузился в крепкий сон. Ведьма укрыла его листвой и повернулась к Лире, которая все еще обгладывала косточки кролика. Но ну вот, Лира, Промолвила она, а теперь расскажи-ка мне, что ты знаешь об этом мире, и кто этот мальчик, и что это за нож он с собой носит. Лира глубоко вздохнула и начала рассказывать.